Глава 122. Место ритуала. Улица Нарциссов 2, гостиная, в интерьер которой нетерпеливо вползает ночная тьма. Фигура Клейна застыла напротив окна. Какое ж то мне всё же удалось выяснить. В своём сне я узрел серовато-голубое двухэтажное здание, окна на первом этаже плотно закрыты, а занавески задёрнуты. Здание окружает небольшая, как будто выжженная полоска земли, на которой ничего не растёт. нет цветов, ни травы. Недалеко от него расположен зловещий сад, но подобиях, что так любят писатели ужасов. Но единственной верной приметы, по которой можно опознать это место, является речка, притом довольно широкая. Это может быть только Туса-Колехой, но проверить придётся обе. И я надеюсь, что мы пройдём вовремя. Тусак самая длинная река в Лене, она берёт начало на северо-востоке, в горах Мирминск и протекает по юго-востоку через Медсешир. государства в саму столицу Бэкленд, а потом впадает в море около гавани Приц. В Тунгоне Туссок петляет через уголок западного района и часть доков. А исток реки Хой лежит на севере города Йорк, сама она протекает через район университетов на востоке и впадает в Туссок. Вот эти две реки самые значительные в городе. А остальные же, можно и с тетручками, ни одна из них не обладает столь обширной водной гладью. Выслушав Клейна, Фрей, как всегда бледный и безразличный ко всему, слегка кивнул головой. У них не было других засыпок, поэтому следовало проверить эту. Но вдруг Леонард улыбнулся. Может быть, нам удастся сузить область поисков. Каким же образом? Колиннахмырлся и не удержался от нового вопроса, одновременно глядя на циферблат. Леонард усмехнулся. Всякий преступник, у которого есть план, выберет цели подальше от собственной лежки. Таков их инстинкт. стремление к безопасности. И это только когда далеко от его алтаря не останется людей, часкоропостежная кончина не вызовет подозрений, он перейдёт ближе. Поэтому надо снова изучить отчёты и исключить те места, где уровень смертности возрастал слишком быстро. Колейну понравился этот план. Великолепное рассуждение, он пробормотал про себя. Не стать мне детективом. Фрай только кивнул, взял с журнального столика папку с документами и принялся читать. Но через несколько минут слегка хрипловатым от удивления голосом сказал: "Есть одно и только одно такое место". "Какой район?" поинтересовался Клейн. Фрей передал замершим рыдом с ним Леонарду толстую стопку отчётов, потом жёл свои тонкие губы и сказал: "Западный". "Западный?" колеян, естественно, кулаки и тут же высказал собственное предложение. "Так до начнём с юго-запада. Там меньше всего искать". "Согласен". Эхом отозвался Леонард и махнул толстенной стопкой отчётов, как будто это не он предложил расширить область поиска. Двухколёсный экипаж продирался сквозь дорожную грязь, а сбоку от него в ширине водной глади бежало закатное солнце, представившее во всём своём красно-багровом великолепии. Колеины Фроя высунулись в окна и внимательно вглядывались в проносящиеся сбоку дома. Они искали то двухэтажное здание с пышным садом, и если возможно, они обращали внимание на окна первого этажа. А Леонард упорно устроился посредине сиденья, откинулся на спинку и насвистывал популярную мелодию. Погружающийся в сумерки пейзаж пролетал мимо них, но Клейн краем глазо успело уловить серо-голубой отблеск двухэтажного дома. А перед домом был заброшенный сад. "Нашёл", сказал Клейн, ненароком понижая голос. Не дав ему договорить, Фрейс и Леонард рванулись к окну. Они так тесно прижались к стеклу, что между ними почти не было свободного места. По мере приближения экипажа к зданию уже можно было различить задёрнутые занавеси в окнах первого этажа. Колейну даже не нужно было обращаться к своим особым силам, чтобы определить то ли это здание. Он был совершенно уверен, что это именно то, что он видел во время своего ритуала, то место, в котором стоит зловещий алтарь. Никто из них даже не parвался остановить экипаж. Посторонние позволили вести себя так, как будто ничего не случилось. Они проехали мимо и поехали дальше, как будто это их не касается. Когда здания скрылись из виду, и они завернули за угол, Леонард сказал Кучеру остановиться. "Колин, немедленно возвращайтесь на улицу Заутленд и скажите капитану поспешить к нам на помощь". Леонард щёлкнул пальцами и усмехнулся в лицо своему коллеге. "Неужели он думает, что мне не следует участвовать в столь опасном предприятии?" Этот парень просто душка. Колено ошерошели слова Леонардо. Фрай согласину кивнул. Ты только начал боевые тренировки, и это моя задача поддержка. Я всё знаю, но знаю то, что человек слишком легко убивающийся, чтобы поддерживать ритуал, не самая лёгкая цель. Только капитан может выровнять шансы. Колено вздохнул и решил поступить рационально. Он посмотрел на Леонардо, потом на Фрая и выдавил из себя улыбку. Будьте осторожны. Не беспокойтесь, я слишком ценю жизнь. До прибытия капитана мы будем только наблюдать и не приближаться. Олабнулся Леонард, фыркнув ничего не сказал, просто ухватился за свой саквояж. Кален помолчал немного, затем достал медные пенни. Позвольте мне предсказать. Кален начал декламировать. То, что произойдёт здесь, завершится счастливо. И подбросил монетку ровно в тот момент, когда его глаза потемнели. Манята завертелась в воздухе и приземлилась ему в ладонь. Кален поглядел и увидел портрет короля. Он тут же испустил вздох облегчения. Но это простое предсказание может быть и другие интерпретации. А самое важное быть осторожным и внимательным. И истолковал он фраю Леонардо, как и должен был поступить каждый уважающий себя провидец. Но Леонарт уже развернулся, он махнул рукой и спрыгнул с подножки. Прямо как моя восьмидесятилетняя бабуля. Форай серьёзно кивнул и достал свой саквояж. Голяди, как боевые коллеги направляются к тому зданию, Клен прикоснулся к своему револьверу и приказал кучеру: "Улица Заутланд". Кучеру, которого была почасовая оплата, ничего не возразил и подхлестнул лошадей. Улица Заутланд. Когда Клен вошёл в двери охранной компании, Разанна, миссис Арианна и остальные гражданские уже пошли домой. Внутри было необычно пустынно и мрачно. Данострюлся на диване в уголке для клиентов. В газовой лампе уже не горел огонёк, и капитан буквально сливался с темнотой в своей неизменной чёрной штормовке. Что-нибудь нашли? Колейн, который выглядывал за ватьму, напугал его голос. Колейн быстро развернулся и поглядел капитану прямо в глаза. Да, мы Он быстро рассказал всё о гипотезе Леонардо, её подтверждении посредством предсказаний и последующем поиске здания. А что касается уверенности Леонардо в его уникальности, сейчас это было неважно и не стоило никаких упоминаний. Дан время от времени вмешивался в его монолог, но когда рассказ завершился, внезапно встал и пошёл к двери. Когда он почти дошёл до лестницы, то развернулся и сказал: "Я почти забыл. Вы остаётесь здесь на случай непредвиденных обстоятельств". "Хорошо", кевнул Клейн. В этот самый момент, кроме Кенли, который стоял на страже врат, Все другие ночные ястребы были заняты. Дэн Смит пробежал несколько ступенек, но внезапно замер остановился. Надев цилиндр, он прокричал сквозь прикрытую дверь: "Запрятя здесь всё и пойдёмте со мной. Вы не будете вступать в бой, на первое прочувствуйте, что происходит, и второе нам может пригодиться помощь ритуальные маги для поиска или расследования. Помните, до того, как всё завершится, Вы должны быть по меньшей мере на расстоянии 50 м от эпицентра событий. Ни в коем случае не приближайтесь к самому зданию. Колен ничего не понимало, только кивнул. Хорошо. Солнце уже давно зашло за горизонт, и река Тусс казалась зловеще мрачной. Тёмные облака скрыли алую луну, заставляя двухэтажное здание выглядеть монстром, притаившимся в густой тени. В саду перед домом мне раздавалось не звука, как будто в нём не было ни насекомых, ни других живых существ. Кален наблюдал за всем с расстояния, но его ладони вспотели и само дрожал. Ему казалось, что вокруг бессчётное множество тварей, ждущих, жаждущих кровавого пира. Он наблюдал, как Дэн, Леонард и Фрай осторожно ступают по направлению к зданию, постепенно растворяясь в окружающей тьме. На втором этаже здания, в спальне бездинового источника света, изящная и милая дева устроилась перед дамским столиком, внимательно вглядывая в своё лицо, которое только что выдержало сложную косметическую процедуру. Рядом с её рукой стояло серебристое зеркало, но его поверхность была так грубо отшлифована, что в нём невозможно было ничего разглядеть, в том числе её фигуру. Внезапно из него вырвался кровавый фонтан. Лицо триси тут же стало серьёзным. Она встала, подошла к окну и молча выглянула наружу.